Сильно занимались в Вене осадою Кольберга. Боялись, что если этот город не будет взят, и русская армия уйдет на зимние квартиры к висле, то прусское войско двинется из Померании в Саксонию и помешает здесь действиям австрийского войска. Дела австрийские Сношение России с Австрией, 1761 год, дела 7а, 7b, 29-30. В то время как в Вене толковали о печальном исходе кампании, из Парижа и Лондона русские послы доносили о печальном исходе мирных переговоров между Францией и Англией. Приемник михаил Петровича Бестужева при французском дворе, граф Петр Григорьевич чернышов доносило 31 августа, что у герцога Шуазеля была конференция со всеми министрами союзных дворов. Рассказав подробно весь ход мирных переговоров между Францией и Англией, Шуазель именем Королевским просил министров донести своим дворам, что Франция вела переговоры с согласием своих союзников и по общему соглашению, то есть не смешивая особую свою войну с войною германскую, а прекращении которой предоставлено вести переговоры на Аугстбургском конгрессе. Но для достижения с Англией особого мира С французской стороны оказана была особенная уступчивость, было пожертвовано всем, чем только можно, но Англия неумеренными, нескладно и умышленно спутанными требованиями и ответами обнаружила свое нежелание мира. Король поэтому принял намерение прервать эти бесплодные переговоры. И повелел уверить всех своих союзников, что твердо намерен пребывать с ними в союзе, свято соблюдая свои обязательства. Чернышев доносил, что неудача в Селезии и уход Бутурлина от Лаудона — не будут иметь никакого влияния на решение французского двора, хотя извещал, что герцог Шуазель с большим огорчением отзывался об этих событиях, именно выразился, что издержки, употребленные на переход армии, не соответствуют ее успехам. Чернышев отвечал, что и две французские армии, хотя было, и соединились, но ничего не сделали неприятелю, и, отступя с уроном, принуждены были бесполезно разойтись. разговор заключился тем, что нынешняя компания может почесться неудачную для всех сторон и чтобы поправить дело надобно принять меры для успеха будущей компании. На этом донесении канцлер сделал любопытные замечания для императриц. На продолжение нынешней войны и приемлемых сильных мер для произведения будущей компании потребно, великие суммы денег в наличии иметь, которых теперь в казне совсем нет. Ежели Ваше Императорское Величество по подданным от конференции Сената докладам не соизволите милостивую резолюцию снабдить, я истинно не понимаю, каким образом, возможно, будет с пользою и начало будущей кампании учинить. Дела французские Сношение России с Францией, 1761 год, дело четвертое. Из Лондона весною князь Александр Михайлович Голицын доносил, что английский двор искренне желает прекратить германскую войну как очень убыточную и вовсе не столько старается о своем отдельном мире с Францией. Поэтому в Англии больше всего боятся, что предложение союзников о не сделано было только с целью выиграть время. Голицын описывал свой разговор со знаменитым Питтом, который уверял его, что Англия искренне желает мира, но не может покинуть прусского короля. «Он, — писал Голицын, — старался мне доказывать по своему обыкновению через свои хитрые и красноречивые изражения... Необходимость для Англии пребывать нераздельно и усердно со значенным монархом. Я только в кратких словах старался прикословить, утверждая, что когда сей высокомысленный и дерзновенный государь, истощенный свои в настоящей войне силы, поки со временем исправит, не применит восстановленную тишину, поки возмутить, разве Англия, постановит себя охранительницею против покушений всего монарха. Господин Пит в своем ответе старался дать мне выразуметь, что на такие гарантии нельзя много полагаться, и что, по его мнению, достаточную гарантией может служить превосходство сил, каким обладает Россия. Прусский король не осмелится нарушить ее покой, и, следовательно, императрица — не имея причины опасаться о предприятии всего монарха которого силы истощены войною не имеет и побуждений желать раздробления его государства пит говорил также голицану что в англии очень благодарна императрица за то что такое полезное и богу приятное дело мира начато и основано в лондоне через русского министра я уверен говорил пит что восстановление европейской тишины отчасти или даже совершенно зависит от вашей государыни. По моему мнению, заключение германского мира подвержено великим затруднениям, ибо трудно соглашение столь великих государей, которые должны заключить мир не по принуждению, а единственно из великодушия и миролюбия». Напротив того, отдельный мир Англии с Францией может быть скоро заключен. Франция так истощена, что не может продолжать войну с Англией, следовательно, Англия должна пользоваться этими благоприятными обстоятельствами и требовать от своего неприятеля очень выгодного мира. А державы, у которых нет ни флота, ни колоний в других частях света, не имеют причины принимать какое-либо участие в этой войне – Она до них вовсе не касается. По моему мнению, отвечал Голицын, европейские государи должны обращать на колонии такое же внимание, как и на европейские владения, по примеру Англии, которые, хотя никаких владений в Германии не имеют, однако беспрестанно в ее дела вмешиваются. Франция, — продолжал Питт, — не должна ласкать себя надеждою, чтоб Ганновер служил ей дорогую в Америку или Индию. Что касается ближайшего интереса России, то в Петербурге хотели воспользоваться переменную в английском министерстве, выходом из него графа Голдернеса и вступлением на его место графа бьюта любимца нового короля Георга Третьего. Воронцов отправил по этому случаю такое письмо Голицыну. «Поне же, определенный на место графа Голдернеса, новый статский секретарь, натурально желать будет начало министерства своего знаменитым сделать», то вашему сиятельству весьма нужно постараться, менажируя к себе дружбу и поверенность сего в кредите находящегося министра, искусно внушать ему, что союз и дружба между ее императорским величеством и королем, его государем, будучи всегда натуральны, препятствуют сатокмо соединением их... англичан, с королем прусским, от которого они имели всегда справедливые опасения, а ныне одни бесплотные иждивения или обманчивую помощь.